Глава тридцать «Да, конечно, поймет», — вяло отозвалась я и неуверенно добавила. «Возможно, я постараюсь связаться с мужем в течение дня». «Хорошо», — подхватил водитель, — «я буду иметь в виду». Внутренности свернулись в комок. Выйдя из машины навстречу маме, я едва смогла заставить себя ей улыбнуться. Мысли хаотичным потоком заняли голову. Ведь я была уверена, что Олег только будет рад освободиться от лишних обязанностей. «Привет, доченька!» Тепло поздоровалась мама, заключив меня в объятия. Крепко обняв ее в ответ, я постаралась взять тревогу под контроль. Это все равно не сыграет большой роли. У меня просто будет меньше времени, чем я рассчитывала до того, как обнаружат мою пропажу. Главное, чтобы Олег не сторожил меня под забором дома. Шорох колес машины заставил резко оглянуться. Белый автомобиль медленно покатил дальше по дороге, и чувство облегчения тут же заполнило мое нутро. Слава Аллаху. «Пойдем, моя хорошая», — позвала мама, мягко увлекая меня за собой. «Отец скоро приедет. Сегодня у него плановый визит к врачу, но потом он сразу домой». Она с улыбкой принялась рассказывать, как медленно, но верно Заур движется к выздоровлению, не замечая моего напряженного взгляда, не подозревая, как напоминание о его слабом сердце отозвалось ударом молота в моей груди. Я считала себя достаточно сильной, чтобы оставить старую жизнь. Но сможет ли мой отчим без последствий перенести стресс, когда меня начнут искать? «Да что же такое?» Мой блестящий план разваливался на глазах. Я могла рискнуть собой, но здоровьем своих родителей рисковать никак не могла. «Ты голодная?» спросила мама, когда мы зашли в дом. Я приготовила чудо. Просто пальчики оближешь. И чайник как раз горячий. «Мама!» позвала я до того, как она успела выйти из прихожей. «А?» Обернувшись, Родная сосредоточила на мне вопросительный взгляд, в котором очень скоро пронеслось беспокойство. Ведь больше никакой маски на моем лице не было. Что такое? «Мне нужно кое-что тебе сказать», сообщила я с налетом грусти. «Но прежде чем я это сделаю, ты должна пообещать, что не станешь останавливать меня, что бы я тебе не открыла». В маминых глазах Застыла растерянность, и некоторое время она молча переваривала мое условие. «Как я могу такое обещать?» Наконец непонимающе выдала. «Ты меня пугаешь, Марьям!» «Тебе придется мне довериться, так же, как мне придется довериться тебе». Мама покачала головой и недоуменно спросила. «Почему тебе придется?» «Я не понимаю». «Ты можешь рассказать мне все?» «Мама», — терпеливо возразила я, «прошу, пообещай, это очень важно». «О, Аллах, помоги мне!» Она приблизилась и в нерешительности застыла напротив меня. «Хорошо, я обещаю, дочка. Я очень постараюсь принять все, что ты скажешь». Я удовлетворенно кивнула, понимая, что большего мне не удастся выпросить. Ее материнское сердце всегда будет тянуться защитить меня и никогда добровольно не отпустит в неизвестность. Спустя где-то полчаса отстраненная мама принесла в мою комнату потертую временем большую сумку и принялась молча помогать складывать багаж. В доме родителей осталось предостаточно моих вещей. Жаль, эта немаловажная удача не стала даже маленьким утешением после тяжелого разговора, который состоялся в прихожей. Я начала с признания о том, что ко мне вернулась память. Это потрясло маму. Она не могла даже нормально порадоваться за меня, задетая тем, что я намеренно скрывала от нее свое выздоровление. Ведь и достойного оправдания на этот счет я не имела. Однако то, что мне пришлось открыть дальше, повергло маму в шок, на фоне которого все остальное вмиг потеряло значение. Я была с ней максимально откровенна и четко аргументировала свое решение. Возможно, она увидела твердость в моих глазах. Возможно, не до конца осознала всю серьезность моих намерений. Но жесткого сопротивления я не встретила. Только вопросы. Вопросы, вопросы, один за другим, будто мама пыталась подловить меня на легкомысленности или на скоропалительности, о которой пожалею. Но на каждый ее вопрос у меня имелся ответ. В конце концов, она просто замолчала. И эта тишина настораживала. Я попросила только об одном — помочь мне посвятить в происходящее отчима так, чтобы не вызвать у него чрезмерного беспокойства, которое может обернуться ухудшением состояния. Только с мудростью мамы это было возможно сделать. И если она доверится моему решению, хотя по сути я не оставляла ей выбора. Мама понимала, что я не отступлюсь и была вынуждена сдерживаться в разговоре с Зауром. Когда ты с нами свяжешься? беспокойно спросил отчим нарушив долгую напряженную тишину. Мы все собрались в моей комнате. Я, поникшая, сидела в кресле возле компьютерного стола. Мама на кровати, где стояла толстая сумка, которую она разглаживала ладонью, украдкой вытирая слезы. А Заур у окна, опираясь рукой о подоконник. «Я буду писать вам каждый день со своего старого номера», уверила я твердым тоном. «Я не заставлю вас беспокоиться, обещаю, но при условии, что никто не узнает о нашей связи». Отчим свел брови и неодобрительно вздохнул. А я посмотрела на настенные часы, жестоко подгоняющие меня прощаться. Уля сказала, что будет ждать меня в четыре. Я не могла опоздать. «Мне пора вызывать такси». Все тут же встрепенулись, Мама устремила беспомощный взгляд на мужа, а тот взволнованно выпрямился. «Зачем такси? Я сам отвезу тебя куда надо», — настоятельно сказал он. С тяжестью взглянув на отчима, я поднялась из кресла и смущенно сообщила. «Нет, не отвезете. Вы не узнаете, куда я поеду, чтобы не лгать и не нести ответственность за меня перед Адамом. Как же так?» Горько воскликнула мама. «Что нам тогда говорить ему?» Растерянно спросил Заур. Я дала себе время подумать, прежде чем ответить. «Притворитесь, будто я вам ничего не сказала. Хотя бы на сутки. А потом...» «Вам просто нечего будет говорить. Он уже сам поймет, что я уехала». Опустив глаза, я сглотнула подкативших горлуком и решительно взяла со стола старый смартфон. Новый лежал рядом, все еще включенный. Я решила, что лучше оставаться на связи до самого отъезда, хотя очень боялась звонка Адама. Сегодня он еще ни разу не звонил, и я благодарила Аллаха за это. Казалось, если услышу голос мужа, то мое сердце точно не выдержит. Уля скинула мне номер такси заблаговременно. Оператор ответил быстро, и я назвала ему только один адрес, откуда меня нужно было забрать. А когда сбросила вызов, уверенно шагнула к кровати, чтобы взять сумку. «О, Аллах! Да что же ты делаешь?» — не удержалась мама, следуя за мной. Она стойко держалась рядом с отчимом, наблюдая, как я одеваюсь. Но когда на телефон позвонил оператор и сообщил, что такси приехало, кинулась к двери, преграждая мне путь. «Почему ты не можешь остаться с нами?» — с укором спросила родная, схватив меня за плечи. «Почему тебе обязательно нужно уезжать? Я не понимаю». «Мама, ты обещала». «Да, я помню», — дрогнувшим голосом воскликнула она. «Я обещала постараться». «Но не могу. Ну куда ты поедешь? Что тебя там ждет?» А деньги? У меня есть на первое время. Тут же успокоила я ее. Адам слишком много давал мне на карманные расходы. Подумать не могла, что эти сбереженные деньги могут пригодиться. Мамочка, я не буду одна. Мне помогут освоиться, помогут найти работу. Я даже, возможно, смогу доучиться. Ох. Мама начала душить меня в отчаянных объятиях и снова спросила. Ради Аллаха, почему ты не можешь остаться? Стиснув зубы, я подавила приступ плача и насильно отстранилась от нее. Я и так достаточно пряталась за вашими спинами, произнесла сдавленно, посмотрев и на отчима. Я знаю, что вы никогда не посчитаете меня обузой, но мне нужно идти дальше самой, нести ответственность за свою жизнь. А вы... «Должны меня отпустить». Маму поразили мои слова. Она просто оцепенела, не в силах сдвинуться с места. Ей помог Заур. Обнял за плечи и заставил отойти от двери. Виновато, глядя на родителей, я некоторое время не могла говорить из-за кома в горле. «Я оставила телефон, по которому Адам может найти меня, в комнате на столе», сообщила, наконец, глухим голосом. «Пожалуйста, выключите его, как только я уеду». Мама переглянулась с мужем, который хмуро кивнул. Ноги налились свинцом. «Не хотелось вот так оставлять их, но я должна была». «Простите меня», — произнесла я в полголоса, опустив глаза. Затем сразу подняла сумку, но не успела и шага сделать, как Заур перехватил ее своей сильной рукой. «Я провожу до машины». «Я тоже», — спохватилась мама, но отчим отрезал. «Нет. Оставайся в доме. Ты не сдержишься». Не давая ей возразить, он прошел мимо меня и вышел за дверь. А я вернула взгляд к растерянной маме, поспешила подойти к ней, крепко обняла и горячо поцеловала в обе щеки. «Со мной все будет хорошо, мамочка! Обещаю!» Она поймала руками мои локти, но я не дала задержать себя. Решительно отстранилась и покинула дом через распахнутую дверь, которую плотно закрыла. Каждый стук сердца теперь отдавался болью в груди. Воздух рвано заходил в легкие, тело било крупной дрожью, но я не позволяла себе плакать. Делала шаг за шагом до ворот — потом до машины такси, в багажник которой отчим только что положил мою сумку. «Спасибо, папа!» выдохнула я, когда водитель сел за руль черной приоры, и мы остались наедине. Нервно поджимая губы, он строго посмотрел на меня, затем вдруг притянул, чтобы обнять. А когда наши глаза вновь встретились, серьезно предупредил. «Не дай нам пожалеть об этом, Мариям!» Я даю тебе ровно десять часов. Если ты не выйдешь на связь в течение этого времени, я лично из-под земли тебя достану и передам в руки мужа». Я неловко кивнула, со всей ответственностью отнесшись к словам Заура. Только он стал еще более хмурым. Качнув головой, открыл заднюю дверь и пропустил меня в салон. «Берегите себя», — попросила я, едва сдерживая слезы. «И маму». Отчим едва заметно кивнул, все не решаясь закрыть дверь. «Аллах с тобою, дочка!» Пожелал он в конце концов, прежде чем отпустить меня. Приора тронулась, покатила по дороге, припорошенной снегом, быстро набирая скорость. Я знала, что Заур стоит на том же месте и будет стоять, пока машина не скроется из виду, но не смела оборачиваться. Тяжело. Говорить и понимать, что ты действительно отрываешься от семьи — несравнимые вещи. Дорога до заветного места встречи занимала где-то 20 минут, но они пролетели как одна. Я застыла в состоянии прощания с родными и никак не могла выпутаться из этого. Реальность превратилась в густой сироп, полусон, серый и безвкусный. Я расплатилась с водителем, Взяла сумку, которую чуть не забыла забрать, начала делать шаг за шагом каменным ограждением набережной, но продолжала утопать в своем сером сне. Ветер гнал густые облака в небе, волновал пенное море и бил в лицо, швыряя пряди моих волос, выбившиеся из-под шелкового платка темно-коричневого цвета. Мы договорились встретиться у ступеней, которые спускались прямо в море. Это было наше место, когда я еще училась в техникуме, который находился совсем недалеко отсюда. Четыре неразлучные подруги. Мне казалась такая крепкая дружба навсегда. Но выяснилось, что по-настоящему со мной дружила лишь одна. «Маришка!» — внезапно услышала я женский крик сквозь шум ветра. Не успела толком обернуться, как меня снесло к ограждению от крепких объятий.